«Я сыщик», — сказал он. «Моя фамилия Мулинар. Адриан Мулинар, агент по расследованиям». На миг его слова, казалось, не произвели на графа никакого впечатления. Затем его благодушие исчезло со словещей быстротой. «Мулинар! Вы сказали Мулинар?» «Да. Вы, случайно, не тот типчик, который любит вашу дочь Миллисен с пылкостью, какую невозможно выразить словами?» — Да, лорд Бранкболтон, я — это он, и надеюсь, что мне будет дано получить ваше согласие на наш брак. Жуткие складки омрачили чело графа, его пальцы, которые держали губку, конвульсивно сжались. — А, — сказал он, — так вы он, и воображаете, будто я намерен принять в свою семью чертовы исследователя отпечатков подошв и табачного пепла? Так вы думаете, что я дам согласие на союз моей дочери с типчиком, который ползает по половицам на четвереньках с лупой в лапе, подбирает всякие мелочи и бережно укладывает их в свой бумажник? Только этого мне не хватало. Да прежде чем разрешить Мелисент выйти за сыщика... Что вы имеете против сыщиков? Не ваше дело, что я имею жениться на моей дочери, еще чего. Мне нравится ваша дьявольская наглость. «Вы же не способны обеспечить ее даже губной помадой!» Адриан ни на йоту не поступил со своим достоинством. «Не отрицаю, что мои услуги вознаграждаются не так щедро, как мне бы хотелось. Однако твердый намек на прибавку к следующему Рождеству... «Ха-а-а!» сказал лорд Бранкболтон. хо о Если вас интересуют брачные планы моей дочери, то она выйдет замуж за моего старинного друга Джаспера Эдлтона». Едва он завершит продажу акций своих золотых присков в Брама-Яма. А что до вас, мистер Мулинар, то мне остается сказать вам два слова. Одно — пошел, а другое — вон. А теперь приступайте. Адриан вздохнул. Он увидел, что возражать надменному старцу в его нынешнем расположении духа бесполезно. «Да будет так, лорд бранк Бранкбултон!» — сказал он негромко. И, сделав вид, что не ощутил прикосновения щетки для ногтей, метка запущенной ему в затылок, Адриан очистил помещение.